Сонет 16 Зачем не сбросишь ты губительное бремя, Которым так гнетет тебя седое время? Зачем не вышлешь, друг, в отпор на грозный зов? Ты нечто посильней, чем пук моих стихов. Теперь уж ты достиг поры своей счастливой. И много пышных клумб среди девственных садов Украсить мог бы ты Кошницею цветов, Похожих на тебя, Как твой портрет красивый. Да, жизнь должна Сама себя изображать, Так как перо и кисть Не могут приказать Жить вечно На стене пред публикой угрешной Твой образ. С стороны ни внутренней, ни внешней. Ты сохранишь себя, отдавшись любя, И долго будешь жить, изобразив себя.